Глава 109. Космический полёт. Тревоги. Внимание, готовность. Правый борт командует Рауль, снова входя в роль командира эскадрильи. Как ни велико моё возбуждение, не могу не думать о своих клиентах. Где они в эту секунду? Я слишком далеко от них, чтобы уловить их зов, их мольбы. Рауль, видя моё замешательство, кладёт мне на плечо руку. Не волнуйся, старина, никакой катастрофы нет. Люди, как кошки, всегда приземляются на все четыре лапы.